Глава двадцать девятое. Пока не знаю, прорабатываю. Ответил я и выстрелил еще в одного фоггера. Целился в колено и попал, перебив механизм привода. Фоггер на секундочку прилег, но потом опять пошагал в нашу сторону. Хотя бы медленнее, уже хорошо. В движении трех десятков зомби-дроидов начала прослеживаться какая-то осмысленность. Почти три десятка противников рассредоточились между гробницей и нашим укрытием. Треть осталась перед входом, а остальные выстроились в шахматном порядке, перекрывая путь. Ближайшие к нам остановились примерно на том же уровне, где пропали голограммы. «Ага, значит, радиус ограниченный. Можешь сделать расчет?» — спросил я, бросив взгляд на искорку. Пока по экрану бегали данные с графиками, отстрелялся еще по четырем зомби из первого ряда, тоже по ногам и тоже с переменным успехом. Двоих замедлил, остальных только поцарапал. Перезарядился, снова прицелился. В принципе, мы здесь до утра могли бы в тир играть, если бы у меня запас патронов был побольше. Осталось двадцать выстрелов, а потом придется выбирать, что нужнее: пули, пирамидки или потенциальный ремонт. С другой стороны, узник гробницы может просто уйти через задний ход, перекрыв нам дорогу своими зомби. На экране светилась карта местности, размеченная маркерами. Неизвестные в гробнице мыс метой и россыпь фогеров. Плюс круг радиусом в два километра и с центром внутри гробницы. С правой стороны граница упиралась в скалу, а с левой затрагивала долину, усыпанную большим количеством острых, как шипы, камней. «Машина там не пройдет. Оридж может, но сомневаюсь, что Фоггеры его толпой не встретят. Теперь скорость на нашей стороне, а у Фоггеров своего рода... упертость. Но реализовать это преимущество мы сможем только по прямой. Я услышал скрежет под ногами. Уже было решил, что и эти Фоггеры восстали. Но это оказалось всего лишь мета. Она ходила между телами и методично отпиливала им конечности. «Алекс!» Мета повернулась ко мне, почувствовав взгляд. «Только это, пообещай мне, что... Если меня вырубят, не дай этому хрену меня так же поднять!» «Обещаю», — чевнул я. «Ты готова?» «Смотря какой план!» Страйкер пожал плечами, а потом лихо, будто палку об дерево ломает, прыгнул на прямую ногу Фоггера. «Все просто. Я иду внутрь, а ты... импровизируешь, прокладываешь дорогу и отвлекаешь остальных». Готовь транспорт, а я подготовительный этап пока закончу. Меня таки внуло, доломала трупы и пошла к машине. А я вновь активировал снайперскую винтовку, изучил местность, выбрав наиболее гладкий участок, и отстреливался под роидом, стоящим на нашем пути. Спустился к Мете, передал ей все запасные пирамидки и скинул предполагаемый маршрут. Потом достал и активировал лайсборд, подлетел к транспортнику и, как какой-то безбилетник, прицепился к бамперу. Потом дважды стукнул по кузову, мол, я готов. Поймал равновесие, когда транспортник тронулся, и присел, чтобы особо не отсвечивать. А чтобы видеть происходящее, переключился на камеру искорки. «Держись крепче!» — крикнула мета. «Сейчас будет трясти!» Зомби на дороге оживились, среагировав на транспортник. Шатнулись, стягиваясь в одну сторону, потом в другую, пытаясь понять, куда же понесется виляющий транспортник. Мета трижды меняла направление, то ускоряясь, то снижая скорость. Меня чуть айсборд от ног не отлепился, когда меня подкидывало на виражах. Дважды! Уже не просто безбилетник. Это было похоже на вейкбординг в сцепке с безумным катером. Но все когда-нибудь заканчивается. Мета вышла на финишную прямую. Фоггеры потянулись навстречу, уплотняя зону таранного прорыва. А некоторые даже успели перегородить дорогу. Держись, сейчас долбить начнем. Заорала Мета, прибавляя газу. Она уже не меняла траекторию. Первый удар был громким, но едва ощутимым. Куда разведчик с подбитым коленом не пережил встречи с толстым бампером. Нога подломилась, не дав ему упереться, а железяка отлетела в сторону. Следующего мы переварили сначала бампером, а потом и колесами доломали. Третьий не успел сам. Он бежал сбоку, неуклюже прыгнул, но лишь отскочил от задней двери. А вот дальше коробочка начала закрываться. С обоих флангов потянулись дроиды, вилять под которых, да еще и с потерей скорости, было опасно. «Застрянем и под толпу попадем». Ну и впереди уже стояла стальная троица. Не в формате трус-балбес бывалый. Я не заметил, чтобы кто-то из них хоть немного сомневался. Оформатия защитников из американского футбола уперлись в лед, чуть присели, выставив бронированные плечи. Черт, еще и защитники на мосте. Мета завержала от восторга, ударяла по глазам, заставив транспортник перекричать даже ее матерно воинственный клич. Я только начал считать про себя мгновения до удара: три, два. На счет один я оторвался от бампера, задрал нос айсборда и уже на нем активировал максимальную мощность. Раздался удар. Транспортник подо мной резко потерял скорость и взбрыкнул задом, подтолкнув меня еще выше. То ли я стал очень быстрым, то ли картинка вокруг замедлилась. То ли искорка решила со своей камеры спецэффектов добавить. Но я на какой-то момент стал сторонним наблюдателем, а не эпицентром всех событий. Три покорёженных, смятых дроида, сжатый в гармошку транспортник, передок в мясо, все стекла в виде блестящего дождя, стойки поехали, прогнув крышу, багажник в воздухе, все застыло, только задние колеса ещё крутятся, и над всем этим, как серфер на волне, вылетел я, приземлился за спинами дроидов и выдал серию лихих виражей. Обернулся всего один раз, чтобы убедиться. Страйкер успел выскочить из машины за секунду до удара и уже ломает нового зомби. «Мета, уводи их за собой и не рискуй!» — крикнул я и понесся ко входу в гробницу. Сбил бросившегося мне навстречу Фоггера прямым выстрелом из Флоберга. Врезался во второго, так подняв и выдернув айсборд, что краем доски, как веслом по морде, прилетело. Отстрелялся еще по одному и, наконец, юркнул в проход, метнув за спину сдвоенную пирамидку. Вздрогнул от щекотки, когда по спине Ориджа застучали осколки, и быстро перенастроился на ночное зрение. Проход сзади временно перестал существовать. Потолочная плита треснула и, обрушившись, завалила проход. Что-то осыпалось, а потом взорвалось. И еще раз, но уже приглушенно. Похоже, мета там тоже пошла в разнос. Пустив перед собой волну сканирования, я осторожно пошел вперед. Скорее всего, зря, но все равно врубил маскировку на максимум. Может, получится в темноте хотя бы свои контуры размыть. Переступил через мертвых стражей и пустил вперед двойника, которому тут же прилетело в голову, стоило ему выйти из коридора. Я покосился на скайкрафтовый метательный нож, плотно застрявший в камне. Секунда другая, и он растаял в воздухе, вероятно, вернувшись в руку владельца. Блин, тоже так хочу. У меня есть такая опция, но там и откат большой, и до автоматизма не доведено. Я отступил на пару шагов и замер, переключив внимание на штаб-операторскую. Татьяна с Эбби уже были рядом, пристроили второе кресло рядом с моим и крепили к нему медицинские мониторы. — Таня, ты готова? — спросил я. «Нет, ну да», — смущенно начала девушка, но закончила фразу уже вполне решительно. «Действуем как на тренировках. Я буду проводником. Твоя задача — фоггер. Захват, блокировка или просто помехи. Как получится взаимодействовать, так и атакуй. Ни о чем другом не думай. У него может быть защита. Он может попытаться запудрить тебе мозги. Или атаковать сам». «Если вдруг появится хоть малейшее сомнение, что справишься, сразу же разрываем контакт. Это понятно?» Татьяна кивнула, забралась в кресло и, прежде чем взять меня за руку, сделала несколько глубоких вдохов. «Я сама ее отключу, если хоть что-то здесь пикнет сверх нормы», — пробурчала Эбби, подключая датчики. «Супер! Ну, пробуем!» Я вернул концентрацию внимания Вориджа. Сзади кто-то скрёбся, разбирая завал, а впереди стояла тишина. Затаился гадёныш, держа на прицеле проход. Я запустил очередное сканирование и получил уже, наверное, пятую проекцию помещения, учитывающую всё, вплоть до монолитов, под потолком. Четыре из них над открытым саркофагом сейчас отсутствовали. Я заметил проломы в стенах на месте скрытых стеллажей и несколько тел стражей, разбросанных возле колонн, но больше никого не было, даже от обратного. Через оценку пустых зон, затрудняющих работу сканера, таких слепых пятен оказалось целых три. Я прикинул траекторию полета ножа, но что-то мне подсказывало, что так легко эту проблему не решить. Ладно, переходим на второй уровень. Я слегка сжал руку Татьяны, добавив немного энергии в свою. Что-то отозвалось. Сначала щекотка, похожая на удар током. Слабенький, будто у бытового прибора, зарядка оказалась без заземления. Меня раньше частенько корпус ноутбука так щекотал. Ощущение усилилось, рука потеплела, но больнее не стало. Наоборот, появилось расслабленное ощущение, близкое к эффекту от массажа. А вот потом, на мгновение, ток вернулся, долбанул, проходя через все тело. Бодряще так! Словно где-то внутри выбило пробки, прочищая энергетические каналы. В шлеме что-то зажужжало, а картинка потеряла цвета. Проявилась черно-белая линза тепловизора, который бледненько подсветил тела стражей и прям сочно. Даже контуры самурайской брони можно было разглядеть. Фогера-узника. Вот теперь другое дело. Прошептал я, а потом уже громче обратился к Татьяне. Видишь его? Да. Голос девушки дрожал, но непонятно, от страха или напряжения. Сможешь взаимодействовать? Думаю, что да. Мысленно протягиваю руку и хватаю, а дальше по обстоятельствам. Верно, атакуем на счет три. Справишься? Просто на три или на три и начали. Спросила Татьяна, а вместо ответа на мой вопрос просто сжала мою руку покрепче. «Просто на три». Я заметил, что Фоггер, стоявший в глубине за колонной, начал движение. «Чёрт, может, почувствовал? Раз, два, три!» Я вызвал двойников и сразу же активировал рывок. Нырнул боком в проём. «Кручу-верчу, точнее, лечу!» «Сразу на трёх уровнях. И запутать хочу!» Голограммы остались снизу, а я летел по центру, примерно на высоте полутора метров, боком, со скаутганом в руках. Стрелять я начал еще по стене, а когда вылетел за угол, то продолжил лупить по краю нужной колонны. Двоиники практически сразу же исчезли, словив сразу по несколько блестящих шипов. Я тоже такой поймал под ребро, но еще больше со смачным звуком впились в стену. Сука, не купился на мои трюки, ударил по площади. Резкая боль вонзилась в бок, так что нормально сгруппироваться у меня не получилось. Я рухнул на пол, придавив мертвого стража. Сбил прицел, расстреляв несколько монолитов, кое-как кувыркнулся, уворачиваясь от прилетевшего в меня метательного ножа. Дал еще одну очередь, но почти не глядя, и юркнул за ближайшую колонну. Только подтянул ногу, как туда, где она только что торчала, вонзились два серикена. «Таня! Три! Три! Три!» Начали в бой, в атаку! Я слегка потряс ее за руку, опасаясь, что она поплыла и сейчас вообще отключится. Ты как? Ой, прости, все так быстро. Давай еще раз. Я готова. Раз, два. Я быстро перезарядил скаутган, по новой подтягивая ноги и подскакивая на жопе дроида, смещаясь вдоль колонны. Фоггер сместился, и теперь уже он, один за другим, метал в меня свой арсенал со скоростью, не уступающей автоматной очереди. Три! Я выставил скаут-ганн за угол и открыл огонь, уже понимая, что идея совместного боя с Татьяной была большой ошибкой. Рванул к соседней колонне, целенаправленно переведя огонь на монолиты. Короткие вспышки, крошево и даже средней мощности взрывная волна, бьющая Фоггера по голове. «Ладно, сам справлюсь». Не дал самураю опомниться, и как только патроны в скаут-ганю закончились, переключился на крафт-компакты. Начал двигаться рывками от колонны к колонне, венчиваясь поближе к фоггеру и закидывая его всем, чем только можно было. Если даже не нанесу урона, то хотя бы затяну в глухую защиту. Атака навыками Варлока — мимо. В лучшем случае искры мелькнули в визоре. «Двойники». Энергетический удар, новый подрыв монолитов на потолке, прямые попадания. Все, чтобы просадить ему защиту и не дать атаковать меня. На ходу я хапнул энергии из всех припасенных пауэрбанков и на очередном рывке ударил навыком киберведьмы. Как и в прошлый раз, время вокруг остановилось, а перед глазами побежали системные сообщения. Взлом системы Фоггера и доступ к его навыкам. В этот раз все произошло намного быстрее. от неожиданности, я не успел рассмотреть все навыки и сразу же уцепился за знакомую иконку. Иллюзия! Капец! Фоггер, у которого я вырезал тройной эффект, был каким-то школьником-дилетантом по сравнению с тем, что я увидел сейчас. Часть иконок — те навыки, что у меня уже были — сразу же потеряли плотность, став прозрачными. «Иллюзия» — это не только фоггер, но и не только фоггер, А、несколько новых начали распадаться на пиксели, формируясь заново, но уже в моей системе. Фоггер издал жуткий звук, похожий на матерный вопль, дернулся и рванул на меня с двумя активированными клинками. Между нами три метра, а у меня меньше десяти процентов энергии. И единственное, что мне оставалось сделать в экономном режиме, это метнуть в него кандалы сдерживания и отступить, пытаясь дрожащей рукой поднять крафткомпакт. Экран начал мерцать. Сквозь красную пелену было видно, что навык успешно скопирован. Но толка-то! Далась мне эта армия нежити. Надо было метательное оружие забирать. Сейчас бы сделал из него обратного ёжика. От напряжения и навалившейся усталости в голове зашумело. Послышались какие-то звуки, среди которых я не сразу, но узнал подзаборный мат от Тебби. «Да в жопу твой стопор!» «Ты до трех вообще считать умеешь? Без калькулятора-то, профессорша!» «Алекс, зомби отрубились!» Параллельно проклюнулась мета по рации. Я потряс головой, возвращая себе хоть какую-то резкость, и сцепился визорами с фоггером, который только-только успел избавиться от кандалов. Ой, недобрые у него там пятна роршаха отобразились. Но тут, наконец, ударила Татьяна. Только непонятно чем. У меня в шлеме что-то зазвенело с эффектом смачного подзатыльника, а перед глазами врубился эффект стробоскопа. Чёрное, белое, чёрное, ослепительно белое. На каждый свет силуэт Фоггера менялся, но, судя по совсем неестественным позам, удовольствия этот танец ему не приносил. Я заскрипел зубами, подавляя желание проораться матом. «Татьяна с Эбби могут не понять...» Одна отключиться, а вторая чего доброго, адреналин какой-нибудь вколет. Снова поднял пистолет, перехватив его двумя руками, и начал ловить моменты пересвета, когда в ослепительном белом пространстве только и мигали, черным жуткие узоры на визоре, и стрелял, пока патроны не закончились. Все, отбой. Прошел в талию, почувствовав, как анимела рука от хватки Татьяны. Эби, отключай ее уже от меня, Люша. Прости, я... Татьяна сама пришла в себя и обиженным тоном выпалила. Я не тормоз, просто не получалось. При этом руку наконец отпустила.、А、я уже ворит же, рухнул на пол, словно только на ней и держался. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень шестьдесят первый. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень шестьдесят второй. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 38 процентов. Вам доступно улучшение. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки. Я устало улыбнулся. Одно из самых приятных системных сообщений, особенно после красной пелены, которая начала рассасываться в момент прихода трофейного опыта и энергии. Посмотрел на Фогера, севшего на пол и откинувшегося на раскрученную колонну. В визоре можно было тайник делать, но столько там дыра большая. В остальном он был практически целым. Даже несколько рядов подсумков на груди не пострадали. «Таня, все нормально. Никто и не думал, что это будет легко. Ты как?» «Слабость во всем теле, но при этом ощущение, будто я стала сильнее, как будто новый уровень дали, как у оригиналов». Немного удивленно сказала девушка. «В следующий раз у меня точно получится лучше». «Ну, посмотрим», — протянул я. И пока энергия восстанавливалась, полез копаться в новых навыках и улучшать старые.